Часть первая. Объединенные. Далинар, Шалан, Каладин, Аделин. Глава первая. Разбиты и разделены. У меня нет сомнений в том, что некоторые сочтут этот текст угрозой. Кое-кому он подарит свободу, большинству попросту покажется, что лучше бы его не существовало. Издавшего клятву. Предисловие. Далин Архалин очутился в видении, и рядом с ним стоял призрак мертвого бога. Прошло шесть дней после того, как его армия прибыла в Уритеру, легендарный святой город-башню сияющих рыцарей. Они спаслись от разрушительной бури, разыскав убежище благодаря древнему порталу, и теперь обустраивались в новом доме, спрятанном в горах. Далинор чувствовал, что многого не знает, не понимал силу, с которой сражается, не говоря о том, как ее победить. Даже эту бурю и то, каким образом она связана с возвращением, приносящих пустоту древних врагов человечества, едва мог осмыслить. Поэтому далинор вернулся сюда, в видение, оставленное Богом по имени Честь или Всемогущий. И намеревался вытрясти из него все секреты. Это видение было самым первым из всех, что довелось ему испытать. В нем он стоял рядом с Богом в человеческом обличии, и оба они смотрели со скалы на Холинар, дом Далинара, центр его власти. В видении город был уничтожен некой неведомой силой. Потом Всемогущий заговорил, но Далинар не обратил на него внимания. Сковав узами самого буря отца, душу великой бури, могущественнейшего спрена Рошара, великий князь стал сияющим рыцарем и теперь мог по собственной воле повторять для себя эти видения. Он уже трижды слышал этот монолог и слово в слово повторил его навани для записи. Сегодня Далинар прошел к краю скалы. И присел, чтобы взглянуть на руины Холлинора. Воздух был сухим, пыльным и теплым. Он прищурился, пытаясь разобрать в хаосе разрушенных зданий какую-нибудь важную деталь. Даже ветра лезвия, некогда величественные, гладкие скалы, обнажившие бесчисленные слои и вариации пород, оказались разбиты. Всемогущий продолжал бубнить. Видения были чем-то вроде дневника набором посланий с эффектом присутствия которые передал им Бог. богдалилинор ценил его помощь, но прямо сейчас ему требовались детали он оглядел небо и обнаружил в воздухе зыбь словно жар поднимался от далекого камня мерцание размером с дом буря отец окликнул он ты можешь перенести меня вниз грудом камней ты не должен туда отправляться Это не часть видения. «Давай пока что забудем о том, что я должен делать», — попросил Далинар. «Это в твоих силах. Ты можешь перенести меня к тем руинам?» отец зарокотал. Он оказался странным существом, неким образом связанным с мертвым богом, но не точной копией всемогущего. По крайней мере, сегодня он не использовал голос, от которого у далинора дребезжали кости. В мгновение ока правитель дома Халин был перенесен. Он больше не стоял на скале, но находился на равнине возле руин города. «Спасибо», — поблагодарил Далинар и решительно направился к развалинам. Всего шесть дней прошло после того, как они открыли Уритеру. Шесть дней после пробуждения Паршенди, которые обрели странные силы и светящиеся красные глаза. Шесть дней после новой напасти, буря бурь, ураганы из темных грозовых валов и красных молний. Кое-кто в его войске считал, что буря завершилась и катастрофа больше не повторится. Даллинар знал, что это не так. Буря-бурь вернется и вскоре ударит по шиновару, что лежал далеко на западе, а потом двинется через континент. Никто не верил. Его предупреждением правители в странах вроде Азира и Тайлины признавали, что на Востоке появилась противоестественная буря, но они не верили в ее возвращение. Они не догадывались, насколько разрушительным будет новый удар. два появившись, буря-бурь столкнулась с обычной великой бурей, породив уникальное явление. Если бы вся странность заключалась в том, что ветра этой бури дули не в ту сторону, то можно было бы счесть ее не такой уж и страшной. Однако она должна была пробудить всех паршунов в мире, превратить их в приносящих пустоту. «Что ты ожидаешь узнать?» — поинтересовался буря -отец, когда Далинар достиг каменных руин, в которые превратился город. В этом видении ты перенесешься к гребню горы, и там поговоришь с честью. Остальное — декорация, картина. Честь поместил здесь эти руины. Даллинар взмахом руки указал на завалы из камней, что некогда были стенами. Декорация или нет, его знания о мире и нашем противнике не могли не повлиять на то, каким он создал это видение. Далинор поднялся по груди обломков наружных стен. Холинор был. Вот буря, он еще не уничтожен Холинор. Великий город, с которым в целом мире мало какой мог соперничать. Вместо того, чтобы прятаться в тени скалы или внутри ущелья, Холинор доверился огромным стенам, которым полагалось защищать его от ветров во время великих бурь. Он бросал вызов ветрам и не склонялся перед бурями. Но в его видении что-то все равно уничтожило город. Стоя на вершине горы из обломков стен и мусора, Далина окинул взглядом окрестности, пытаясь вообразить, каково было тем, кто поселился здесь тысячелетия назад. В то время, когда не было стен. Этот город возвели отважные и упрямые люди. Он заметил царапины и борозды на разрушенных стенах, похожие на следы, которые хищник оставляет на теле жертвы. Ветролезвия оказались разбиты, и с близкого расстояния он увидел и на них отметины когтей. «Я знаю тварей, которые на такое способны». Присев рядом с одним из камней, Далина расщупал неровную впадину на гранитной поверхности. В видениях я был свидетелем того, как каменный монстр вырвался из скальной поверхности. Трупов нет, но это, наверное, потому, что Всемогущий не населил фантомный город людьми. Ему просто требовался символ приближающегося разрушения. Он считал, что Холлинар падет не от бури-бурь, а от приносящих пустоту. — Да, сын чести, — подтвердил буря-отец. «Буря станет катастрофой, но ее и сравнивать не стоит с тем, что случится потом. Вы сможете найти укрытие от бурь, но не от наших врагов». Теперь, когда правители Рошера отказались прислушаться к предупреждению далинора о том, что буря-бурь вскоре обрушится на них, что еще он мог сделать? Его Холинар как сообщали донесения, был охвачен бунтами, и от королевы вестей не поступало. Войска сильно пострадали, столкнувшись с приносящими пустоту, и даже многие из великих князей не присоединились к далинору в той битве. Приближалась война. Начав опустошение, враг заново разжег тысячелетний конфликт между древними существами, с загадочными побуждениями и неизведанными силами. Предполагалось, что появятся вестники и возглавят атаку на приносящих пустоту. Сияющие рыцари должны были уже оказаться на месте, готовые и обученные, способные встретиться с врагом. Предполагалось, что они смогут довериться руководству всемогущего. Вместо этого в распоряжении далинора имелась всего лишь горстка новых сияющих и не намека на помощь отвестников. Ну и к тому же всемогущий, сам Бог, был мертв. И все равно Даллинар каким-то образом должен спасти мир. Земля задрожала, видение завершалось тем, что все вокруг проваливалось в пустоту. Всемогущий на скале... Только что закончил речь. Последняя волна разрушения прокатилась по округе, словно великая буря. Такую метафору придумал всемогущий, чтобы отразить тьму и разорение, которые надвигались на человечество. «Ваши легенды говорят, что вы победили», — провозгласил он. «Но правда в том, что мы проиграли и продолжаем». Проигрывать. Буря отец пророкотал. Пора. Нет! запротестовал Далинор, стоя на вершине холма из обломков. Оставь меня! Но дай мне это ощутить! Волна разрушения докатилась до Далинера, и тот закричал Он не склонялся перед великими бурями, не склонится и перед этой. Он встретил ее с открытым забралом, и во вспышке энергии, которая разорвала землю на части, кое-что увидел. В отблесках яркого, но ужасающего золотого света замерла темная фигура в черном осколочном доспехе. В разных направлениях от нее тянулось девять теней, а глаза излучали яркое красное сияние. Далинар вперил взгляд в эти глаза и почувствовал, как по телу пробежал холодок. Хотя вокруг все рушилось и испарялись камни, эти глаза пугали его сильнее всего. Было в них нечто до да знакомое. И эта опасность была куда серьезнее бурь. Защитник врага приближался. «Объедини их, поторопись!» Далин рохнул, и в тот же миг видение рассыпалось. Он обнаружил, что сидит возле навани в тихой комнате с каменными стенами в городе башни у Ритеру. Его больше не связывали во время видений, так как он в достаточной степени себя контролировал. Великий князь тяжело вздохнул, чувствуя, как колотится сердце и по лицу стекает пот. Навани что-то сказала, но он не расслышал. Шум в его ушах абсолютно заглушал ее голос, звучащий словно издалека. — Что за свет я увидел? — шепотом спросил он. — Я не видел света, — отозвался бурятец. — Он был ярким и золотым, но ужасным, — тихо настаивал Далинар. Он опалил жаром все вокруг. «Вражда!» — пророкотал буря отец. «Враг! Божество, которое убило всемогущего! Сила, стоящая за опустошениями!» «Девять дней!» — прошептал Далинор, дрожа. «Девять дней! Несотворенные! Его приспешники — древние спрены!» «Вот буря!» Далинор знал о них лишь из легенд. Ужасные спрены, извращавшие умы людей. И по-прежнему больше всего его пугали глаза. Как бы ни было страшно размышлять о несотворенных, сильнее всего он боялся фигуры с красными глазами, защитника вражды. Далинор моргнул, посмотрел на свою любимую Навани, все еще державшую его руку. Ее лицо отражало болезненную тревогу. В этом странном месте и странном времени она была чем-то настоящим, чем-то за что можно было держаться. Ее красота была зрелой, в каком-то смысле она была олицетворением безупречной воринки. Пухлые губы, светло-фиолетовые глаза, черные волосы, пусть и слегка тронутые сединой, заплетены в безукоризненные косы. Изгибы фигуры — подчеркнутый плотно облегающий шелковой хавой. Ни один мужчина не обвинил бы в Наване в костлявости. — Да, Ленар, — позвала она. — Да, Ленар. Что случилось? С тобой все в порядке? — Я... — он перевел дух. — Со мной все хорошо. — И я знаю, что мы должны сделать. Она нахмурилась сильней. — Что? Я должен объединить мир против общего врага быстрее, чем этот враг его уничтожит. Придется отыскать способ, чтобы заставить других правителей со всего мира прислушаться к нему. Он должен подготовить их к новой буре и к приносящим пустоту. И, кроме того, должен помочь им пережить последствия. Но если у него получится, он встретится с опустошением не один. Дело не сводилось к единственному народу, который мог бы выступить против приносящих пустоту. Важно, чтобы все страны присоединились к нему, и необходимо разыскать сияющих рыцарей. Они должны объединиться. Далинар ответила Навани, — я думаю это достойная цель, но клянусь бури что насчет нас это горная местность пустынна чем мы будем кормить наши войска Духозаклинатели заклинатели в конечном счете останутся без самосветов, и они могут создавать лишь самое необходимое далинор мы почти окоченели здесь наверху, мы разбиты и разделены наша командная структура в хаосе и нава не успокойся перебил ее Далинор, вставая. Он поднял женщину на ноги. «Я все знаю. Но нам все равно. Придется сражаться». Навани обняла его. Он прижался к любимой, чувствуя ее тепло, ощущая аромат духов. В отличие от других женщин, Навани предпочитала не полностью цветочные ароматы, а такие, в которых чувствовалась пряная нотка, похожая на запах только что срубленного дерева. «Мы можем это сделать», — прошептал он ей. «Мое упорство, твой блистательный ум, вместе мы убедим другие государства встать на нашу сторону. Когда буря вернется, они увидят, что предупреждения были правдивы и объединятся против врага. Мы сможем использовать клятвенные врата, чтобы перемещать войска и поддерживать друг друга». Клятвенные врата. Десять порталов древних фабриалей были вратами в Уритеру. Когда сияющий рыцарь включал одно из устройств, людей, стоявших на окружающей его платформе, переносило в Уритеру, где они появлялись возле похожего устройства. Сейчас работала всего лишь одна пара порталов. Те клятвенные врата, что перемещали людей из Уритеру на расколотые равнины, И обратно. Еще девять теоретически можно было запустить, но, к несчастью, изыскания показали, что механизм внутри каждых врат надо отпереть с обеих сторон, прежде чем они заработают. Если он хочет отправиться в Веденар, Тайлен, Азимир или любой другой город, сперва придется послать туда одного из сияющих, чтобы он разблокировал устройство. «Ладно, — пробормотала она, — мы это сделаем. Каким-то образом заставим их прислушаться. Пусть даже они крепко заткнули уши пальцами. Интересно, кстати, как им это удалось, если головы они засунули себе в задницу». Далин улыбнулся и внезапно почувствовал себя глупо из-за того, что идеализировал ее. Нава Халин не имела ничего общего с робким совершенным идеалом. Она была мрачной бурей уверенной в своем пути, упрямой, как валун, катящийся вниз по склону, и к вещам, которые считала дурацкими, относилась с неприязнью. Он ее любил в основном за это, за открытость и искренность в обществе, которая гордилась своими интригами. Она нарушала табу и разбивала сердца с ранней юности. Время от времени сама мысль о том, что Навани ответила на его любовь взаимностью. Казалось такой же нереальной, как любое из его видений. Кто-то постучался, и Навани разрешила войти. Дверь приоткрылась, и в щель заглянула одна из разведчиц. Далинор повернулся и нахмурился, заметив ее нервозность и учащенное дыхание. «Что — Что? — резко спросил он. — Сэр! — побледневшая женщина отсалютовала. — Кое-что случилось. В одном из коридоров обнаружили труп, Даленор почувствовал, как что-то надвигается. Воздух пропитала некая энергия, словно вот-вот должна была ударить молния. Кто? Великий князь Торль Садес, сэр, ответил разведчица. Его убили.